Вот табличка, видишь? Служанка вышла из застойки и плюхнулась рядом. Я отмечаю на ней, сколько уплачено. На подневольных землях от нас к востоку там все просто. К 25 годам уже седой, а к 40 от старости помираешь. Это называется тяжелый налог, а у нас легкий. Вызывает меня хозяин, трактирщик, стало быть, чтобы отругать за что-нибудь. А я на табличке своей делаю зарубку. И вот, пожалуйста, уже вечер он меня отругал, и заново... Полдрейд заставил, только я это время лесу отдала. И вот он вечер, отдыхай, спи, к милому под бочок, все можно. Стаград вертел в руках деревянную табличку, на которой зарубки были выстроены по пять. Каждая пятая, перечеркивая четыре предыдущих. И сколько таких зарубок в день? А сколько хочешь, главное, чтобы на пятый день, когда колокол ударит, у тебя было уплачено пять. А если нет? Тогда начнешь стареть. Кому охота? Наши все платят исправно. Все приспособились идти, скажем, жнецу с утра на поле. Работать. Две зарубки отдашь, и вечер лежишь на тюфике. Кости ломить после жатвы, а тебе и в радость отдыхаешь. «Погоди», — сказал Стокрад, — «а кто же работает?» «Они же и работают, жнецы. Только время это отдают. Они не чуют его, ясно?» «Отдают деревьям. А во сне...» почему не отдавать? Ишь ты, во сне время сладкое, жалко, лучшие рабочие часы отдать им, пусть подавятся. Зачем деревьям столько времени? А не ваше дело, служанка посуровила и поднялась из-за стола. Это лесного царя дело, а я его спрашивать не хочу». — К западу и югу, — сказал Стократ, — полно свободной пахотной земли. Дома стоят разваленные, но восстанавливать можно. И никаких деревьев. Служанка скрылась за стойкой. За такие слова, — донеслось приглушенно, — можно штраф заплатить. Так что молчи и ешь, или выметайся из таверны. Знаем мы таких бродяг. И грохотала, прыгая по полу, медная кастрюля. Спать здесь ложились поздно. Стаград шел по улице, и почти в каждом окне был свет. Где-то пели, где-то пили, и где-то дрались, но без особенной злобы. Гуляла молодежь, обнявшись. По сравнению с сороми землями, пережившими падение железных братьев, раздольный праздник. Улицы казались скрытыми. Так плотно смыкались над ними ветки. Стаград прошел город из конца в конец и вышел в предместье. Городской стены не было, ее заменяли деревья. Только отойдя подальше и выбравшись в поле, Стократ понял, что идет дождь. В городе капли не долетали до земли. Все доставалось деревьям. «Гуляешь, путник?» Стократ обернулся. Перед ним стояла женщина, закутанная в плащ, с капюшоном на голове. «Смотрю на небо», — сказал Стократ. «Мне без него непривычно». «Откуда ты?» «Отовсюду. Пришел из запада, если ты об этом спрашиваешь». «Это правда, что железные братья закончились, что их больше нет?» «Правда. Рабы освободились. В тех местах сейчас разруха, но скоро, я думаю...» «Тебя не спросили? О чем ты думаешь?» Она оборвала его с неожиданной грубостью. Стократ отвык от такого обращения. Человеку с мечом на поясе дерзят только сослепу или спьяну. Он внимательно присмотрелся к ее бледному молодому лицу. «Ты здешняя госпожа? Ты наместник?» «Я его сестра». Она отвернулась, будто мельком пожалев о своей грубости. «Меня зовут Нора. Я знаю, что в трактире ты подбивал людей на бунт». «Я?» Он искренне удивился. «Я рассказывал служанке, что творится к западу отсюда. Там много земли и...» «Замолчи». Она некоторое время стояла, прислушиваясь, раздувая ноздри. «Это меч у тебя! Ты когда-нибудь пускал его в дело?» Стократ кивнул, женщина прищурилась, кивок вышел многозначительный, а женщина была из тех, кто понимает скрытые смыслы. Наконец она взяла его за рукав и молча потянула дальше в поле. Стократ шагал, стараясь не наступать на колосье. Женщина ломилась, не глядя под ноги. Наконец в самом центре поля она остановилась и посмотрела в темное, покрытое тучами небо. «Ты видишь в темноте?» Не спросила, а будто заверила. Стократ снова кивнул. «Я тоже!» Она облизнула губы. «Меня зовут Нора, я уже говорила». Она сунула руку под плащ и вытащила из сумки, высевшей на боку, в четверо сложенную бумагу и грифельный стержень. «Чужестранец, который пришел отовсюду, повернись ко мне спиной!»